Белый прогулочный кораблик плыл, освещенный из Аркадии в порт. В иллюминаторах ослепительно полыхало солнце, кораблик взвыл, и два последние ноты, сирена утихла, раздалось из рубки «Орликина! Орликина! Нужно быть смешным для всех!» Справа, со стороны той же Аркадии, за скал выскочила моторка. Петра к в десяти от пирса сделала крутой вираж и уткнулась, заглохнув в берег. Смеясь, выскочили две девушки, легко оттолкнули лодку. Парень в лодке повозился с мотором, дернул за веревочку, круто лег на левый борт и помчался обратно. Девушки, прихрамывая на высоких каблуках, подходили. Им было лет по восемнадцать-двадцать. Крупную блондинку звали Марина, она была в розовом, и улыбалась. Вторая, маленькая и черная, была в серой кофточке с красным и зеленым люрексом, в плесерованной юбке и белых носочках при черных лодочках. Она явно стеснялась и поглядывала из-под логи, как землеройка. Звали ее Анжела. — А это ж куда поехал? — поздоровался Коле. — На хату. А может, и нет? — смеялась Марина. — Чего же не зашел? — Да кто ж демец? — понял Коле. Ох, ничего не понял. Да он и не слышал. Встреча с Игорем была приятной неожиданностью. Но было и неприятно, и жаль себя, что мир так тесен, что племя молодое ходит по его берегам, живет ими, и на мелька интересней. Если бы это были чужие, и ладно, чужие везде, а так, будто чего-то у нас не получилось. Скатился Игорь с полной сумкой, подсел к Нелединскому. — Я вас, тебя хорошо помню. Вы же с плечом заходили к нам на Жуковского играть на моем детском бильярде. Помнишь такой, с нитлерованными шариками? Темнело. Анжела все смелее поглядывала на Нелединского, час смеялась, быстро-быстро постукивая кулачком по коленке. После каждого стакана она становилась все привлекательнее. Ковчика ее оказалась черной, благородного покроя и без всяких блесток. Игорь что-то доказывал, говорил о йогах, о самосвершенстве, о карме. Николай объяснял, что все это модные бредни. Если быть о творчестве, а Игорь, как он понимает, поэт, то вся эта хинея и творчество несовместны. Игорь не соглашался и не леденский предложил поговорить об этом через 10 лет. Игорь Ровно в шесть часов вечера 1984 года на том порешили. Игорь исчез. Кто-то темный и высокий подошел от берега, залаяла шарик. — Добрый вечер всем, — сказал благообразный старик, загорелой бритый головой. — Привет, Семенович, — ответил Коля. Семенович взял налитый стакан, пригляделся к Неледенскому и представился. — Владислав семёнович Кучинский, профессор лингвистики, Новороссийский университет имени Мечникова, в смысле Новороссия — это край, куда входили губернии. — Ладно, Семен, — чувствовал Коля. — Кела сам бывший одессит, не Лединский, — представил сколько художник Бывших одесситов не бывает, — строго назидал профессор Семенович. — Где бы они ни жили, — — Ох, бывают, — горестно думал Кока. — Еще как, бывают. Потом Семенович принес из темноты еще какого-то питья. Пока он ходил, Боцман объяснил, что Семенович... Какой там профессор? Мелкая сошка КГБ. Зухтер. Стукач, значит, в идеологической работе. Вышел на пенсию. Собирает по берегам стеклотару от Аркадия и дочь его территории метр два с половиной, прикинул Кока. Анжела смеялась и быстро-быстро била кулачком коленке Мелевицкой. Проснулся Кока, когда в серой дымке стояло над морем огромное сиреневое солнце. Голубые тени травинок лежали на брезентовой зюй-двестке, он был накрыт. У правого уха кто-то вздохнул. Кока с опаской приподнялся на локти. Рядом спала сука Шурик. Николай засмеялся и сел, сбросив зюдвестку. От нее пахло мазутом, вином, еще чем-то, только не морем. Голова не болела, совесть не мучила.